«Лошадь!» «Почему зад зашит?» Я обернулся и увидел нашего коменданта. Он смотрел на меня. «Почему у вас зашит зад?» а, Это он про шинель. Шинель у меня новая, а складку на спине я еще не распорол. Это он про складку. Разорвите себе зад, или я вам его разорву!» «Есть! Разорвать себе зад!» Все коменданты отлиты из одной формы, рожа в рожу. Одинаковы. Не искажены глубокой внутренней жизнью сицилийские братья. А наш уж точно — головной образец. В посёлке его не любят даже собаки. А воины-строители, самые примитивные из приматов, те ненавидят его и днём, и ночью. То лом ему вварят вместо батареи, то паркет унесут. Позвонят комендантской жене и скажут. «Комендант прислал нас паркет перестелить». «Наш комендант — большой любитель дешёвой рабочей силы. Соберут паркет в мешок и привет». А однажды они привели ему на четвёртый этаж голодную лошадь. Обернули ей тряпками копыта и притащили. Привязали её ноздрями за ручку. Двери позвонили и слиняли. Четыре утра. Комендант в трусах до колена. спросоня «Кто?» Лошадь за дверью. «Уф!» «Что?» Комендант посмотрел в глазок. «Кто-то стоит, рыжий». Щёлкнул замок. Комендант потянул дверь. И лошадь, удивляя запятившегося коменданта, вошла в прихожую, заполнив её всю. «Вплотную! Справа вешалка, слева полка! Брысь!» — сказал ей комендант. «Эй, кыш!» «Уф!» — сказала лошадь и, обратив внимание влево, съела японский календарь. «Ах ты, зараза, с кишками!» — сказал шепотом комендант, чтобы не разбудить домашних. Дверь открыта, лошадь стоит, по ногам дует. Он отвязал ее от двери и стал выталкивать, но она приседала, мотала головой и ни в какую не хотела покидать прихожей. «Ах ты, дрянь!» «Дрянь!» — комендант стал на четвереньки. «Лярва караванная!» — и прополз лошади между копытами на ту сторону. Там он встал и закрыл дверь. «Пока придумаешь, что с ней делать, ангину схватишь». «Скотина!» — сказал комендант, ничего не придумав, лошади взад и ткнул в него обеими руками. Лошадь легко двинулась в комнату, снабдив коменданта запасом свежего навоза. «Комендант!» Резво замелькав, обежал эту кучу и поскакал за ней, за лошадью, держась у стремени, пытаясь сходу развернуть ее в комнате на выход. Лошадь по дороге, потянувшись до горшка стродисканции, лихо вжик ее мотануло, и приземлился горшочек коменданту на темечко. Вселенная разлетелась, блеснув. От грохота проснулась жена. Жена зажгла бра. «Коля, чего там?» Комендант Коля, сидя на полу, пытался собрать по осколкам череп и впечатление от всей своей жизни. «Господи, опять чего то уронил?» — прошипела жена и задремала с досады. Лошадь одним вдохом выпила аквариум, заскользила по паркету передними копытами и въехала в спальню. Почувствовав над собой нависшее дыхание, жена Коли открыла глаза. «Не знаю, как в четыре утра выглядит морда лошади с ноздрями, с губами, с зубами, дожевывающей аквариумных рыбок. Впечатляет, наверное, когда над тобой нависает». А ты еще спишь и думаешь, что все это дышит мерзавец Коля. Открываешь глаза и видишь. Зубы клац-клац, жуть вампирная. Долгий крик из спальни возвестил об этом поселку. Лошадь вытаскивали всем населением. Уходя, она легнула в сервант.